Ранду хотелось пойти за ним, но принять ванну ему хотелось еще больше. Можно глянуть на общество и веселье прямо сейчас, но общая зала больше оценит его появление в умытом виде. Судя по всему, Мэт и Перрин испытывали сходные чувства. Мэтт из-под почесывался. Мастер Фич, сказала Мурейн, я слышала, тут в Барлоне дети света. Наверное, и неприятности есть. О, не беспокойтесь о ней, госпожа Элис! Они все подстраивают свои обычные каверзы. Заявляют, что Айз Седай в городе. Морейн приподняла бровь, а хозяин гостиницы развел толстыми руками. Не тревожьтесь, это у них не новое. В Байрлоне нет Айз Седай, и губернатору это известно. Белоплащники считают, что если они покажут Айз Седай тех нескольких женщин, которых они объявили Айз Седай, то народ всех детей света впустит в город.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 Если она тут, я хотела бы с ней поговорить. Ответ мастера Фитча Ранд не расслышал. Тут появились слуги, назначенные проводить гостей в ванные комнаты. Морейн и Эгвейн скрылись следом за полной женщиной с подкупающей улыбкой и с полотенец в руках. Министрель, Ранд и его друзья отправились за тощим темноволосым пареньком по имени Ара.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 Он еще глубже опустился в ванну, над водой остались только глаза и нос. Взгляд Ары пробежался по табуретам позади ванн, куда была свалена одежда и пожитки. Он глянул на лук, но дольше задержался на мече Ранда и топоре Пердина. — Что, в низинах тоже тревожно? — вдруг спросил он. Вречье! Или как вы их там зовете? Двуречье, сказал Мэт, отчетливо проговаривая каждый слог. Называется двуречье. А что до тревог, то почему? А что значит тоже? спросил Рант. Тут как? Что-то неладно? Перерин, нежись в горячей воде, бормотал. Хорошо! Хорошо! Том чуть приподнялся и раскрыл глаза. Тут? хмыкнул Ара. Неладно?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 Если понадобится еще что-то, только скажите, и я мигом принесу. Только скажите. Это просто удовольствие служить вам и мастеру Андра. Просто удовольствие. Он ответил еще один низкий поклон и ушел, тихо прикрыв за собою дверь. Все это время Лан стояла, першись о стену, словно задремав. Сейчас же он устремился к двери и в два прыжка очутился возле нее. Приложив ухо к дверной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 Знал ли Лан этого лже дракона Внизу раздались приглушенные возгласы. Общая зала радостными криками приветствовала появление Тома, но Ранд уже уснул.